Глава 7 Процветающий город. Всю неделю после похорон тети Мэй Джордж заново знакомился с родным городом. И эти дни наполнили его тревогой. Маленький сонный горный поселок его детства, а в ту пору это и впрямь был только поселок, стал неузнаваемым Даже улицы, которые он знал на зубок и так часто вспоминал в последние годы, пустынные в послеполуденный час, погруженные в хорошо ему знакомую ленивую дремоту, теперь бурлили оживлением, по ним мчались дорогие машины, их заполняли люди, которых он никогда прежде не видел. Лишь изредка попадались знакомые лица, и в этой странной, непривычной сутолоке они казались Джорджу маяками, светящими во тьме на пустынном берегу. Но больше всего ему бросилось в глаза, а, заметив это однажды, он стал присматриваться и теперь замечал повсюду, особенное выражение на всех лицах. Оно озадачивало и пугало, и когда Джордж пытался его как-то определить, на ум приходило одно лишь слово — помешательство. Конечно же, так беспокойно, так лихорадочно могут блестеть глаза только у помешанных. Лица коренных жителей и приезжих словно бы выдавали одно и то же затаенное нечестивое ликование. И когда они ловко и напористо прокладывали себе путь, пробиваясь сквозь толпу, в каждом из них, во всем теле, чудилась какая-то дикая порывистость, словно они двигались под действием сильного наркотика. Словно в городе все до единого были пьяны, и это непонятное опьянение не завершалось усталостью, не убивало, не отупляло и не кончалось, а лишь вызывало новые порывы неукротимой ликующей энергии. Люди, которых он знал всю свою жизнь, окликали его на улице и трясли ему руку. «А здорово, друг! — говорили они. — Как приятно, что ты вернулся. Теперь поживешь дома. Вот и хорошо. Ну, еще увидимся. А сейчас мне надо бежать. Надо встретиться с одним малым, подписать... Кое-какие бумаги. Рад был тебя повидать. Все это они выпаливали одним духом, не замедляя шага, стиснув его руку. В приветственном рукопожатии они увлекали, почти тащили его за собой, а, договорив, исчезали. Со всех сторон толки, толки, толки до одурения, без передышки. И вся эта разноголосица сводится к перепевам одной темы — спекуляция недвижимостью. Люди сходятся деловитыми кружками у дверей аптек, у почты, у зданий суда и муниципалитета и говорят, говорят, торопливо шагают по улицам, поглощенные разговором, и лишь изредка рассеянно кивают знакомым при встрече. Всюду кишмя кишат агенты по продаже недвижимости, их легковушки и автобусы проносятся по улицам, мчат за город все новых предполагаемых клиентов. Где-нибудь на крыльце они разворачивают чертежи и проспекты и выкрикивают тугим на ухо старухам соблазнительные посулы внезапного обогащения. Охотятся за любой дичью, за калеками, хромыми, слепыми, обхаживают и ветеранов гражданской войны, и дряхлых, живущих на пенсию вдов, не гнушаются ни мальчишками и девчонками едва со школьной скамьи, ни неграми, шоферами грузовиков, продавцами содовой воды или втерами, чистильщиками обуви. Землю покупали все. И все и каждый, по названию или на самом деле, оказались землевладельцами. Парикмахеры, адвокаты, бокалейщики, мясники, каменщики, портные все поглощенные и одержимы были одним и тем же. И для всех, как видно, существовало одно единственное незыблемое правило: покупать, без конца покупать за любую цену, сколько ни спросят, и не позже, чем через 2 дня. Продавать за любую цену, какую вздумаешь назначить сам. Это было как во сне. На всех улицах Либия и Хилла земля непрерывно переходила из рук в руки, а когда уже не осталось обжитых улиц, на окрестных пустырях с лихорадочной быстротой прокладывались новые. И еще прежде, чем их успевали замостить и построить на них хотя бы один дом, земля эта снова продавалась и перепродавалась пакру по участку, по квадратному футу, за сотни тысяч долларов. Всюду царил дух пьяного расточительства и неистового разрушения. Живописнейшие уголки города уродовались за бешеную цену. В самом сердце Либии хилла поднимался когда-то чудесный зеленый холм. Он радовал глаз бархатистыми лужайками и величавыми деревьями и сполинами, цветочными клумбами и живыми изгородями из цветущей жимолости. А на вершине его стояло огромное обветшалое деревянное здание старой-престарой гостиницы. Из ее окон можно было любоваться необъятными горными грядами в туманной дали. Джордж хорошо помнил эту гостиницу, ее широкие веранды и уютные качалки, бесчисленные коньки и карнизы путаницу пристроек и коридоров, просторные гостиные с толстыми красными коврами и вестибюль с красными кожными креслами, на которых от старости уже неизгладимы были вмятины и отпечатки человеческих тел, и запах табака, и позвякивание льдинок в высоких бокалах. Великолепная столовая — Всегда полна была смеха и негромких голосов, и ловкие чернокожие слуги в белых куртках сгибались, кланялись и посмеивались шуточкам богатых северян, искусно, с изяществом почти священнодейственным, подавая отличнейшую еду на старинных серебряных блюдах. Джорджу помнились и улыбки, и нежная красота жен и дочерей этих северных богачей. В детстве все это поражало его невыразимой таинственностью, ведь эти богатые путешественники приезжали из дальней дали и странным образом приносили с собой нечто от того чудесного невиданного мира, причувствия огромных сказочных городов, что обещали блеск, славу и любовь. Это был один из лучших уголков в городе, а теперь... От него не осталось и следа. Армия людей с лопатами надвинулась на прекрасный зеленый холм и снесла его, а безобразный плоский пустырь покрыла гнетущим, отвратительным белесым цементом и настроила магазинов, гаражей, контор и автомобильных стоянок. кричаще «новые», они резали глаз. И теперь, Как раз перед тем местом, где стояла прежде старая гостиница, строился новый отель. Предполагалось, что это будет здание в шестнадцать этажей, сплошь стекло, бетон и прессованный кирпич. Оно было словно отштамповано гигантской стандартной формой, что лепило отели как печенье, тысячи штук, совершенно одинаковых по всей стране. И чтобы отличить это детище штампа и однообразие хоть каким-то, пусть... Поддельным достоинством отель предполагалось назвать Либиа Ритц. Однажды Джордж столкнулся с Сэмом Пенноком, товарищем детских лет и однокашником по колледжу Пайнрок. Сэм мчался по людной шумной улице своим прежним торопливым стремительным шагом и, даже не здороваясь заговорил, Речь его и в былые годы, хриплая, резкая, отрывистая, показалась Джорджу совсем уж лихорадочной. — Ты когда приехал, надолго? Что скажешь про наши дела? И, не дожидаясь ответа, вдруг спросил вызывающе, нетерпеливо, почти презрительно. — Ты что ж, так и намерен оставаться всю жизнь учительшкой на жалование две тысячи в год? Этот пренебрежительный тон... Это высокомерие, которое сквозило в палатке всех здешних жителей, раздувающихся от сознания своего богатства и преуспеяния, уязвило Джорджа, и он ответил в сердцах. «Бывают занятия и похуже, чем учить ребят в школе, к примеру, быть миллионером на бумаге. А насчет двух тысяч в год их можно взять в руки, Сэм». Это не то, что цена земли, это настоящие деньги. На них можно купить кусок хлеба с ветчиной. Сэм расхохотался. «Вот это верно!» — сказал он. «Я тебя не осуждаю. Это чистая правда!» Он медленно покачал головой. «О, Господи! Тут все в конец с ума посходили, отродясь, ничего подобного не видал. Да, все просто спятили!» — воскликнул он. «С ними не сговоришься!» ни в чем не убедишь они тебя просто не слушают берут за землю такие деньги что им в нью йорке таких не получишь и вправду получают эти деньги сэм визгливо засмеялся ну видишь ли получают первые пятьсот долларов сказал он а остальные пятьсот тысяч в рассрочку и насколько рассрочка господи да я не знаю наверное насколько хочешь навсегда это неважно на завтра ты сам продаешь за миллион в рассрочку вот именно со смехом закричал сэм и в два счета выручаешь полмиллиона в рассрочку угадал сказал сэм именно что в рассрочку спятили спятили спятили повторял он смеясь и качая головой так оно и есть и ты тоже этим занимаешься Сэм сразу стал напряженно серьезен. — Ты, пожалуй, не поверишь, — горячо сказал он, — я огребу деньги лопатой. За последние два месяца огреб 300 тысяч долларов, вот честное слово. Вчера купил участок и так ловко обернулся, через два часа перепродал. — Пятьдесят тысяч заработал, вот так, в два счета! — он щелкнул пальцами. — А твой дядюшка не продаст дом на локос? где жила твоя тетя Мэй. Ты с ним про это еще не говорил? Если я предложу купить, может, он подумает? — Да, наверное, если предложение будет выгодное. — А сколько он хочет? — нетерпеливо спросил Сэм. — За ста тысяч отдаст? — А ты можешь достать такие деньги?» — В двадцать четыре часа достану, — сказал Сэм. — Я знаю одного человека, он этот дом с руками оторвет. Вот что, обезьян, если ты уговоришь дядю продать комиссионные поделим я тебе дам пять тысяч. — Ладно, Сэм, — заметано. — Можешь одолжить мне пятьдесят центов в счет этого дела? — Так он, по-твоему, продаст? — жадно спросил Сэм. — Право не знаю, но вряд ли. Этот дом принадлежал еще моему деду. Старинная семейная собственность. Наверное, дядюшка захочет его сохранить. Сохранить? Да какой смысл сохранять? Сейчас самое время для выгодной сделки. Лучшей цены ему вовек никто не даст. Да я знаю. А только он рассчитывает не нынче-завтра найти там на задворках нефть, со смехом сказал Джордж. В эту минуту что-то застопорилось в стремительном уличном движении. От потока более скромных машин отделился великолепный дорогой автомобиль, плавно скользнул к обочине и замер, сверкая никелем, стеклом и хромированной сталью. Вылез крикливо разодетый седок, ленивый надменно шагнул на тротуар, небрежно сунул под мышку щегольскую тросточку, и, картинно, неторопливо стягивая с побуревших от табака пальцев лимонно-желтые перчатки, процедил шоферу в ливрее. — Можете отправляться, Джеймс. Заезжайте за мной через полчасиком. У этого субъекта была тущая землисто-бледная физиономия с запавшими щеками. Только большой распухший нос ярко рдел, и на нем отчетливо выделялась сложная сеть лиловых прожилок. Взамен давно выпавших зубов сверкали фальшивым блеском такие огромные вставные челюсти, что губы не прикрывали их, и они являли всему свету мрачную кладбищенскую ухмылку. Весь он был грузный, расплывшийся, и однако что-то в нем наводило на мысль о безудержном разврате. Он двинулся по тротуару, тяжело опираясь на трость, Скались в мрачной фальшивой улыбке, и вдруг Джордж узнал в этой развалине хорошо знакомого ему с детских лет Тима Уогнера. «Джордж Тимоти Уогнер!» — Джордж он счел нужным прибавить себе совсем недавно — и без всяких оснований, но, конечно, для пущей важности, ибо полагал, что так оно подобает тому, кто последнее время играет столь выдающуюся роль в делах родного города. Был паршивой овцой в одном из самых старых и почтенных здешних семейств. Когда Джордж Уэббер был мальчишкой, Тим огнер уже успел всех в конец разочаровать и растерял последние крохи, чьего бы то ни было уважения. Он был первейшей пьяница на весь город. Его первенство по этой части никто и не подумал бы оспаривать. Тут им в каком-то смысле даже восхищались. Как выпивоха, он прославился, о его пьяных подвигах ходили сотни анекдотов. К примеру, однажды посетители от нечего делать коротавшие вечерок в аптеке «Маккормака», увидели, как Тим что-то проглотил и весь судорожно передернулся. Так повторялось несколько раз кряду и зевакам стало любопытно. Из-под тяжка они начали присматриваться. Через несколько минут Тим украдкой запустил руку в аквариум с золотыми рыбками и вытащил бьющееся в его пальцах крохотное существо, и снова быстрый глоток и судорожная дрожь. К двадцати пяти годам он унаследовал два состояния и оба промотал. Об увеселительной поездке, которую он отпраздновал получение второго наследства, рассказывали при веселой истории. Тим нанял частный автомобиль, нагрузил его до отказа спиртным и подобрал себе в спутники самых отъявленных пьяниц, бездельников и шлюх, какие только нашлись в Либи и Хилле. Разгул длился восемь месяцев. Компания «Бродячих выпивок» объехала всю страну они разбивали пустые фляжки они преступные стены скалистых гор швыряли пустые бочонки в бухту сан франциско усеяли равнины бутылками из под пива наконец они добрались до столицы на остатке своего наследства тим снял целый этаж в одном из самых знаменитых отелей и здесь кутилы присытились до изнеможения Один за другим, выбившись из сил, они возвращались в Освояси и дома повествовали о таких оргиях, каких свет не видал со времен римских императоров, а Тим под конец остался в одиночестве в опустелых, разгромленных, роскошных апартаментах. После этого он быстро докатился до беспробудного пьянства, но даже и тогда сохранялись в нем следы какой-то привлекательности, чуть ли не обаяния. Все относились к нему со снисходительной молчаливой симпатией. Тим не причинял вреда никому, кроме самого себя. Это было существо безобидное и добродушное. Все привыкли видеть его по вечерам на улицах. После захода солнца его можно было встретить где угодно. О том, насколько он уже пьян, нетрудно было судить по тому, как он передвигался. Никто никогда не видел, чтобы он шел, пошатываясь. Его не заносило из стороны в сторону от одного края тротуара до другого. Напротив, изрядно напившись, он шагал очень прямо и очень быстро, но до смешного маленькими короткими шажками. Шел, наклонив голову, и призабавно торопливо поглядывал то вправо, то влево, будто опоссу А когда чувствовал, что ноги вот-вот откажутся ему служить, попросту останавливался, прислонялся к чему попало, будь то фонарный столб, дверной косяк, стена или витрина аптеки, и приспокойно стоял на одном месте. В такой торжественной неподвижности, которая лишь изредка прерывалась икотой, он мог пребывать часами. На лице его уже в те времена исхудалым и, и дряблым пылал точно маяк багровый нос и лежала печать пьяной важности. При всем том он оставался на редкость собранным, вполне владел собой и соображал, что делается вокруг. Чрезвычайно редко он доходил до полной потери сознания, и если его окликали или здоровались, мигом Бойко отзывался. Даже полицейские относились к нему благосклонно и по-приятельски его опекали. Долгие и наблюдения помогли всем чинам местной полиции в подробностях изучить признаки Тимова состояния. С первого взгляда они могли определить, насколько именно он упился и если видели что он перешел предел и неминуемо свалится где нибудь на крыльце или в канаве сразу брали заботу о нем на себя и остерегали не зло но строго тим если ты будешь еще болтаться нынче по улицам придется тебя засадить под замок поди ка лучше домой и проспись в ответ тим бодро кивал и тотчас дружелюбно соглашался конечно сэр конечно Я и сам собирался, капитан Крэйн, в эту самую минуту. Сейчас же иду домой. Конечно, сэр. Скажет так, и мелкими быстрыми шажками бойко двинется через улицу, забавно шныряя взглядом то вправо, то влево, и, наконец, скроется за углом. Однако минут через пятнадцать он появлялся вновь. Осторожно пробирался в тени вдоль стен, крадучись, с хитрой миной выглядывал из-за угла, не видать ли поблизости стражей закона. Годы шли, Тим все больше превращался в бродягу, и вот одна его богатая тетушка, в надежде, что какое-то занятие хотя бы отчасти его исправит, отдала в его распоряжение пустырь на задворках делового квартала в двух шагах от главной улицы. К этому времени в городе развелось немало автомобилей, потребовались узаконенные стоянки, и тетка разрешила Тиму содержать на этом ее участке стоянку для машин, а выручку брать себе. На этом поприще он преуспел сверх всяких ожиданий. Делать тут было нечего, разве только сидеть на месте, что давалось ему без труда, было бы вдоволь виски. В эту пору его жизни иные сборщики голосов перед выборами местных властей пытались заручиться голосом Тима для своего кандидата, но никому не удавалось узнать, где он живет. Разумеется, он уже несколько лет не жил под одной крышей с кем-либо из родных, и все поиски его постоянного жилища оставались напрасными. Люди все чаще спрашивали, да где же Тим Уогнер живет, где он ночует? И никто ничего не мог разведать. А когда приставали с расспросами к самому Тиму, он отделывался увертками. Но однажды все разъяснилось. Автомобиль вошел в быт так прочно, что даже покойников на кладбище везли на автокатафалке. Времена дрог запряженных лошадьми миновали безвозвратно. И одно похоронное бюро предложило Тиму даром, Старые дроги, лишь бы он их забрал, чтоб не занимали место. Тим принял зловещий подарок и отвел на свою стоянку. Однажды, когда он куда-то отлучился, опять явились сборщики. Они все еще упорствовали в желании узнать его адрес и заручиться лишним голосом на выборах. На глаза им попались старые дроги, наглухо задернутые траурные занавески, не давали заглянуть внутрь фургона, и пришельцам стало любопытно. Они осторожно отворили дверцу. Внутри стояла койка и даже стул. Это была обставленная, как положено, маленькая, но вполне приемлемая спальня. И так секрет был, наконец, раскрыт. Отныне весь город знал, где живет Тим Уогнер.